Глава 17. Автопарк. Сумерки накатывали стремительно и неотвратимо. Темнело небо. Мгла клубилась в лесных лощинах, пока они ехали куда. Катя не имела представления. Маленький город, затерявшийся среди заповедного леса на берегу большой реки, И его что-то не было видно. Вдруг они вырвались из леса и свернули на ещё одну битонку и уже через 5 минут катили по федеральному шоссе. И снова Катя видела дорожные указатели: Дубна. Слева на огромном пустыре громоздились новостройки, многоэтажные дома среди чистого поля. Их сменили приземистые монолиты кондоминиумов. Посёлок Новостройка тёмный, необжитой и пустой. Непроданные дома, законсервированная инфраструктура. Затем снова начались поля, поля Ангары, какие-то промышленные строения, на шоссе зажглись фонари. Водитель патрульной машины снова свернул. Свет стал яркий, в глаза ударил жёлтый прожектор. И справа от шоссе Катя увидела автобусный парк или автостанцию за металлическим забором. Несколько рейсовых автобусов стояли у административного здания из силикатного кирпича с плоской крышей. Алла Мухина по мобильному набрала кому-то В одно касание я подъехала, как дела? Она включила громкую связь. Сотрудник из экономического отдела проверку закончил. Прошелестел в телефон чей-то осторожный голос. Как прикрытие, всё сошло гладко. Но у них есть нарушения в расходовании бензина, он говорит. Меня не бензин интересует, а расписание. Расписание без изменений. Он должен выйти на работу по графику в эти выходные, в воскресенье. Он работает с 4:00 утра. Первый рейс отправляется как раз его. Но сейчас его в автопарке нет. Нет и не было все дни отпуска. Я думала, может он за зарплатой или у них на карточку заработок перечисляется. В автопарке он не появлялся, но в расписании нет изменений. Ладно, пусть коллега из экономического закругляется и уходит оттуда, сказала Мухина. Не привлекайте больше внимания сотрудников парка к расписанию. И о нём никаких расспросов, просто надо убедиться, что он вышел на работу, не ударился в бега. Катя на преглослух: "О чём они говорят?" "О ком?" "Думаю, его тоже не сообщил Амухин в телефон. Если не сбежал, вернётся из отпуска прямо в автопарк к своей смене, так что ли. Надо убедиться, ждите, наблюдайте". Катя ждала, что Мухина пояснит, но та убрала мобильный и погрузилась в мрачное раздумье. Водитель развернулся, и они поехали по федеральной трассе быстро, и уже через четверть часа въезжали в город. Центральная площадь, торговый центр, скенный театр, кампус, где устроилась Катя, похожая на парковая аллея, улица Фонари, Фонари. В отделе полиции светились все окна. Мухина прошла прямо в свой кабинет, Катя прошмыгнула за ней. "Что это было?" спросила она. "То куда мы ездили?" "Местный автопарк", ответила Мухина. Это я поняла, но а сколько по-вашему может быть случайных совпадений по делу о серийных убийствах? В процентах? Ага. Мухина с мрачным лицом раскрыла свой ноутбук, нашла какой-то файл. Не знаю, не думаю, что большая вероятность, если допустить, что связи Анны Ласкиной со всеми четырьмя жертвами убийств совпадение и случайность. «Если такое допустить, то сколько еще может выпасть других совпадений, как игральных костей из чашки?» «Одного вполне достаточно, если рассматривать этот факт как совпадение». «Вот и я так считаю, но что мы тут полагаем и высчитываем? Это наше субъективное, а реальность в том, что...» «Что не так с первой жертвой Соломея и Шульц?» «Повторила Катя свой прежний вопрос. «При чем здесь автопарк? И кто? Он?» след которого вы, кажется, потеряли. Некто Андрей Ржевский. Алла Мухина повернула свой ноутбук к Кате. На экране серия фотографий. Первое фото из паспорта. Темноволосый мужчина, молодой, не старше 35 лет. Остальные три снимка групповые. Этот же мужчина в окружении сотрудников полиции. Все в зимней одежде. Вокруг сугробы. Съемка явно негласная для оперативно-розыскного дела. Он водитель автобуса, тот самый, который обнаружил труп Соломеи Шульц на остановке самым первым и позвонил в полицию. Когда мы ещё не знали, с чем столкнулись, когда думали, что это просто чья-то пьяная дикость. Это снимки двухлетней давности, Январские, спросила Катя. Что-то её в этих фотографиях насторожило. Нет, ответила Мухина. Это не Январское фото. Тогда мы еще не... Вроде как не было необходимости фотографировать Ржевского для ОРД. Катя внимательно разглядывала фото. У шофера рейсового автобуса и РЭБа вид был интеллигентный. Фигура спортивная, одежда простая, недорогая, но аккуратная. Взгляд... Катя смотрела в глаза мужчины на снимке. Что не так? Что Мухина имеет в виду? Труп Соломея и Шульц в том виде, в каком были обнаружены и все последующие жертвы, был выставлен на всеобщее обозрение на остановке возле пристани. Это следующая остановка за новым городским супермаркетом. Довольно оживленная дорога. Камер там нет, как, впрочем, и во всех остальных случаях. Никогда никаких камер наблюдения поблизости. Убийца за этим хорошо следит и камера сбегает. Как мы тогда установили, труп Соломея и Шульц оказался на остановке ночью. Это был послепраздничный день, здесь затишье. Временной промежуток между двумя часами ночи и пятью утра. Три часа тело лежало на остановке, и его никто не видел? Праздники. «Новогодние праздники», — ответила Мухина, — «пятое число». «Сами понимаете, как и что. Все спят допоздна, многие с бодуна, городской транспорт начинает ходить с половины пятого, некоторые маршруты даже позже». Тело Соломея и Шульц обнаружил водитель автобуса Ржевский. Я с ним тогда сама лично беседовала. Казалось, мне обычный свидетель. А он не обычный свидетель. «Это мартовские снимки», — ответила Мухина на вопрос Кате. «Что? Мартовские снимки этого года. Но он здесь с полицейскими. Труп Марии Гальпериной был обнаружен в этом марте на автобусной остановке в 4 часа утра. Догадайтесь, кто его нашел и кто позвонил в полицию». Катя глянула в мрачное лицо Мухиной. Он водитель. Он опять Ржевский Андрей. Он нашёл и третью жертву тоже. Катя не верила. Он нашёл её и позвонил нам. Катя ощутила, как по её спине струился холод. Лицо водителя автобуса на снимке из паспорта было таким обычным и таким приятным. Сильно взволнованным на других фотографиях, однако, что таилось на дне этих тёмных глаз. Две жертвы серийного убийцы, и обе с интервалом в год находит один и тот же человек, сказала Мухина. Вы верите в подобные совпадения? Катя не верила ни своим глазам, ни там было и ещё кое-что в марте. Мухина смотрела на фото водителя. Что? Музыка. Музыка. В его плеере голос Мухиной оставался тихим. Он и не отрицал, что это та самая музыка. Та самая музыкальная пьеса. Клавесин «Рамо». Катя ничего не понимала, но Мухина не желала пока ничего объяснять. Когда пропала Наталья Демьянова, мы сразу же проверили автопарк. Его, Ржевского. Он уже две недели, как находится в своем отпуске по графику, должен выйти на работу в воскресенье, Если, конечно, выйдет